Глава 20 «Меж сном и явью» Джона Хэкера разбудил среди ночи телефонный звонок. Джон не хотел просыпаться, ему снилось что-то совершенно удивительное. Кажется, ему снилось, что князь Тьмы погиб, но как, почему? Этого Джон решительно не мог вспомнить, хотя был уверен, что во сне он знал это в мельчайших подробностях. Звонок не унимался. Джон снял трубку и услышал знакомый баритон. «Я сожалею, что не прикончил тебя вовремя. Я не учел, что вы, люди, можете долго накапливать свои силы, а потом сразу одним мощным импульсом достигать того, чего очень хотите, даже вашими ничтожными мозгами». «В чем дело?» – спросил Джон. «Не притворяйся, что не понимаешь». Я сейчас скинул копию этой гадости на твой компьютер. Посмотри, что это такое, и как следует пожелай, чтобы это исчезло так же, как и появилось. Иначе в самое ближайшее время умрёшь не только ты, но и всё человечество. Содержание прерванного сна стало постепенно восстанавливаться в голове Джона Хекера, Но всё это было слишком невероятно. Скорее всего... Это было просто совпадение.